Я вправе надеяться, — в заключении сказал я, — что вы не откажетесь поставить ваши подписи под этим постановлением, ежели, конечно, его текст вас удовлетворит, и тем разделить со мной ту тяжкую ответственность перед русскими людьми, которую я принимаю по вашему желанию. Я отлично отдаю себе отчет, насколько эта ответственность тяжела, и потому прошу еще раз все это обдумать». Я оставил совет и вышел в соседнюю комнату. Прошло десять, пятнадцать, двадцать минут. Обсуждение продолжалось. Изредка из-за двери доносились до меня оживленные голоса. Там о чем-то спорили. Наконец дверь в кабинет отворилась. Вышел командир добровольческого корпуса, генерал Кутепов. «Ваше превосходительство!» «Пройдите туда. Без вас все равно ничего не решат». «Как так? В чем дело?» Генерал Кутепов пожал плечами. «Да вот все понимают, что другого решения нет, а поставить свою подпись не соглашаются». «Кто же, собственно, не соглашается?» «Генерал Турбин и генерал Улагай». «Коменданта крепости генерала Турбина я почти не знал». Зато смелого и благородного генерала Улагая знал отлично. В отсутствии гражданского мужества я его подозревать не мог. Причину несогласия с его стороны надо было искать в чем-то другом. Я прошел к совету. «У вас, господа, по-видимому, возникли какие-то сомнения. Я считаю необходимым их выяснить, ибо то решение, которое мы примем, может иметь значение, лишь если оно будет единодушным». Генерал Улагай стал возражать. «Против решений никто ничего не имеет. Однако он, Улагай, считает, что «обусловленность моего согласия получением акта за подписью участников Совета есть признак недостаточного доверия моего к своим сотрудникам, что ни один из них, конечно, от своих слов не откажется, и что в письменном подтверждении этих слов надобности нет». «Я поражен», — сказал «Я». Слышать эти слова от генерала Улагая, особенно от него, мы, кажется, пережили немало вместе и не раз имели случай испытать друг друга. Я не допускаю и мысли о возможности какого-то недоверия между нами. Лично я не нуждаюсь в письменном подтверждении слов каждого из здесь присутствующих. Однако никто из нас не знает, что ожидает нас. «Быть может, в ближайшем будущем. Каждый из нас, а я тем более, должны будем дать ответ перед будущей Россией, перед русскими людьми, наконец, перед теми, кто нам дорог». Генерал, Улагай тотчас, заявил, что он готов поставить свою подпись. Генерал Турбин со своей стороны не возражал. Стали подходить к столу и подписывать. Подписали. Генерал от кавалерии Драгомиров...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 генерал-лейтенант Улагай, контр-адмирал Евдокимов, генерал-лейтенант Стогов и генерал-майор Махров. Последним подписал я. Я делил с армией славу побед и не могу отказаться испить с нею чашу унижения. Черпая силы в поддержке моих старых соратников, я соглашаюсь принять должность главнокомандующего. Генерал-лейтенант Барон П.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 о назначении меня его преемником. Приказ этот гласил. Приказ главнокомандующего вооруженными силами Юга России номер 2899 город Феодосия 22 марта 1920 года. Параграф 1. Генерал-лейтенант барон Врангель